Глава двадцать девятая. Непокорная дочь. Сидя на заднем сиденье отцовской машины, Серафима упорно молчала, хотя была полна самых дурных предчувствий. Значит, отец в курсе всего. И сдала ее эта гадина мачеха Оксаны. Только этого не хватало. Сима была абсолютно уверена, что Платон не появится в Клыково раньше завтрашнего дня. Но его планы, похоже, изменились. Теперь скандалы точно не избежать. Отец тоже молчал, но это пока. Девушка понимала, что очень скоро последует взрыв. Когда они подъехали к фамильному особняку Далматских, Платон Евсеевич молча вышел из машины, громко хлопнув дверцей, и вошел в дом. Глубоко вздохнув, словно пловец перед прыжком в воду, Серафима поднялась на крыльцо и толкнула входную дверь. Платон Далмацкий, скрестив руки на груди, стоял посреди тускло освещенной гостиной. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Казалось, отец готов испепелить ее гневным взглядом. Он никогда не кричал на нее, но от его ледяного взгляда и тона шевелились волосы на голове. — Итак, поговорим? — отец, — попыталась улыбнуться Серафима. — Ты действительно нарушила мой приказ? Ты была в пандемониуме? «И лучше тебе не врать!» «Как давно ты приехал в Клыково?» «Где ты была?» — повторил он свой вопрос. «Я ночевал в академии. Думаю, ты уже и так это знаешь». «После разговора со Зверевой я навел справки. Я не мог в это поверить, но охранники академии сообщили, что ты действительно пришла туда вечером, а ушла ранним утром. Ты нарушаешь мои запреты, Серафима. Хорошо, что хоть не лжешь, просто не говоришь всей правды». — Я не знаю, почему ты запрещаешь, — начала девушка. «Молчать — Молчать! Серафима ошеломленно застыла. — Я запретил тебе видеться с этим мальчишкой. Ты не послушалась меня. Мало того, ты еще отправилась к нему ночевать, а затем потащилась с ним на эту вечеринку. Тебе совершенно плевать на мое мнение, на мое уважение и доверие к тебе. Вся моя забота, все старания обеспечить тебе достойное и безбедное существование. Все напрасно? Я больше не могу тебе доверять! «Я люблю его!» — скинула голову Серафима. «Всего лишь глупая детская влюбленность! Он тебя недостоин. достоин!» «Почему?» «Ты ничего не знаешь о его семье, а я отлично знаю!» «Может, и со мной поделишься?» Платон Евсеевич осекся и хмуро взглянул на нее. Я вещи, о которых лучше не вспоминать!» — тихо проговорил он. «Тебе нужно знать одно. Я всей душой ненавижу Ивана Поликутина и не желаю иметь с ним ничего общего. И раз я сказал, что ты не будешь встречаться с его сыном, ты не будешь этого делать». — В противном случае... — Что? — с вызовом спросила Серафима. — Что тогда? — Лучше тебе этого не знать, непокорная дочь! — процедил отец сквозь зубы. — Ты оставишь глупости и прекратишь эти встречи. А теперь отправляйся в свою комнату и постарайся сегодня больше не попадаться мне на глаза! Он был так зол, что Серафима беспрекословно повиновалась. Она еще легко отделалась, ей ведь было прекрасно известно, на что способен Платон Далматский в гневе. Серафима молча поднялась на второй этаж особняка, и только тогда услышала грохот разбитой вазы, которую ее отец в бешенстве швырнул о стену гостиной. Видимо, между ним и отцом Клима действительно случилось нечто очень серьезное, раз Платон не может забыть об этом спустя столько лет. Но все тайное рано или поздно становится явным, и Серафима решила в самое ближайшее время выяснить истинную причину отцовской ненависти. Внизу хлопнула входная дверь. Серафима остановилась на лестнице и прислушалась. В дом кто-то вошел, она услышала звонкий цокот каблуков. — Платон, нам нужна твоя помощь, — взволнованно проговорила Елена Федоровна, директриса пандемониума. Мы объездили полгорода на минимальной скорости, останавливаясь у каждого здания, но свечи не горят. Либо девчонок, и правда, кто-то защищает, либо... — Либо что? — напряженно спросил отец Серафимы. — Ты доверяешь этой вадуистской ведьме? Кадиша за свою жизнь натворила немало ужасного. Что, если она нас обманула? — Ей обещано хорошее вознаграждение, а значит, врать она не станет. А насчет доверия? — Я не доверяю никому, Елена, даже тебе. Может, именно поэтому ей живу так долго? Вы объехали только жилые районы? Да. Видимо, придется покататься и по задворкам. Поэтому нам нужна твоя помощь. Поехали. Устало вздохнул Платон. Серафима снова услышала шаги, а затем щелкнул замок входной двери. Антон Седачев с небольшим рюкзачком за плечами вышел из автобуса, только что прибывшего из Санкт-Петербурга. Он ездил навестить родителей, но оказалось, что мать с отцом укатили отдыхать куда-то за границу. Оно и к лучшему, его никто не доставал. Прошлую ночь, да и весь день, парень провел дома. Седачев даже телефон отключил, чтобы никто не донимал его звонками. Ему было необходимо подумать обо всем происходящем, а заодно разобраться со своими чувствами. Он совершенно забыл о том, что пригласил сразу двух девчонок на вечеринку в кинотеатр Антарес, но, вернувшись в Клэйково, тут же вспомнил об этом. Сейчас это показалось ему таким смешным, что Антон не сдержался и громко фыркнул, испугав какую-то старушку, а отпрянул от него, как от прокаженного. Конечно, он поступил по-свински, но сделал это отнюдь не со зла. Просто хотел досадить Милане, которая в последнее время стала просто невыносимой. Но когда по витрули едва не утонуло в канале, Антон вдруг поймал себя на мысли, что сильно испугался за нее. Может, он и правда влюблен, хоть и не осознает этого. Милана была настоящей красавицей, стильной, умной, дерзкой и при этом обладала несуносным характером. А тараканов у нее в голове хватило бы на целый отряд пациентов в психушке. Но она нравилась ему. Выйдя из здания автовокзала, он первым делом включил телефон. Пора было снова вернуться в этот непростой сумасшедший мир. Сообщения посыпались одно за другим, мобильник пиликал не переставая, неотвеченные звонки, гневные не очень послания в соцсетях, отвечать на них Седачеву не хотелось. Единственное, что его сейчас волновало, — пустой желудок. За время путешествия Антон основательно проголодался. Он решил сначала зайти в одноглазый валет, а затем отправиться на вечеринку в кинотеатр. Если повезет, она еще будет в самом разгаре. Антон вошел в кафе и взобрался на высокий стул у барной стойки. Официантка Галина приняла его заказ — большую кружку кофе и пару заварных пирожных. А пока она его исполняла, Антон, чтобы убить время, решил все же проверить сообщение на телефоне. «Где ты?» — писал ему Милана. «Чувак, срочно перезвони!» — вторил ей Сергей Бельцев. «Куча неотвеченных звонков с каких-то незнакомых номеров. Что происходит?» В Академии выходной преподаватели не должны были его потерять. Вскоре ему принесли заказ. Антон глотал горячий кофе и вполуха слушал Тараса Стахеева, который болтал со своим приятелем, работающим в местной газете. — Я рассказывал тебе, что Пивоваров устроился к нам на работу? — спросил Виктор Щеглов. — Отец убитого мальчика? — удивился Тарас. — С чего это вдруг? Мне он показался таким дерганым. — Я думал, он быстро отсюда слиняет. «Решил разобраться в этой истории самостоятельно. Но мне этот тип нравится. Очень въедливый, пытливый журналист. К тому же, если он раскопает это дело, я первый опубликую эксклюзивный материал. Выгода со всех сторон, как ни крути. Ты только о выгоде думаешь», — расхохотался Стахеев. «Все мы не думаем», — подмигнул ему Щеглов. «А кто утверждает обратное? Просто жалкие лгуны». Дверь кафе за спиной Антона отворилась. В тишине звякнул колокольчик». Вошло еще несколько посетителей. На улице было прохладно, и люди стремились в тепло, поесть свежеиспеченных пирогов, выпить чашку горячего чая. В полумраке кафе стоял неясный гул голосов. На стене тихо работал телевизор, шел старый сериал с Ангелиной и Зверевой в главной роли. Все вокруг было пропитано таким покоем и умиротворением, и Антон не сразу понял, что у него в кармане зазвонил телефон. На экране высветилось имя Сергея Бельцева. — Ну вот, начинается светская жизнь. «Жалуйся — Жалуйся, — ответил на звонок Антон. — Наконец-то ты где сейчас? — раздался взволнованный голос Бельцева. В трубке раздавался треск. — В одноглазом валить? — Приходи тоже, мне скучно. — Быстро убирайся оттуда! Мы сейчас в кинотеатре! Дуй к нам! Тебе нельзя оставаться одному! — Почему? — не понял Седачев. — Что среслось? «На меня и Милана уже покушались. Ты следующий. Долго объяснять. Беги к нам. Вечеринка давно закончилась, но мы еще здесь пытаемся прищучить этих тварей. И по пути ни с кем не заговаривай!» Антон громко чертыхнулся и сунул телефон в карман. О каких еще тварях вопил Бельцев? «Хорошо, что пирожное успел доесть». Он расплатился с владельцем кафе и направился к стеклянной двери. Ему навстречу шли Стас и Алиса. кочеев что-то шептал на ухо девушке, она тихо смеялась, но хоть у кого-то все хорошо с личной жизнью. Они были так увлечены друг другом, что даже не заметили его. Антон вышел на улицу, оглядел пустую площадь, освещенную фонарями, и поднял повыше воротник куртки, закрываясь от холодного ветра. Затем двинулся в сторону кинотеатра, гадая, что происходит. Милана была та еще язва, да и Бельцев много кому перешел дорогу. Антон дружил с обоими, но старался поменьше участвовать в их авантюрах, хотя оставаться в стороне у него получалось и не всегда. Так кому уже понадобилось на него покушаться? Кинотеатр «Антарес» располагался на противоположном краю площади, неподалеку от здания городской мэрии. Седачев издалека видел старинное здание, ярко освещенное изнутри. Он уже собирался пересечь площадь, но тут заметил стайку девчонок, направлявшихся ему навстречу. Среди них были Женя Степанова и Луиза Соловьева, которых он так жестко обломал со свиданием. Девушки оживленно о чем-то болтали. Лучше не попадаться им на глаза, то мало ли, он нырнул между зданиями, решив обогнуть площадь по периметру. Антон как раз зашел за городскую мэрию, когда ему в спину подул пронизывающий ледяной ветер. По пустым тротуарам понеслись сухие листья. В их шересте ему вдруг почудился чей-то приглушенный шепот. Антон резко обернулся. В паре метров от него клубился столб черного дыма. Седачев застыл на месте. Бесформенные клубы тумана постепенно складывались в стройную женскую фигуру. Кажется, он понял, о чем его пытался предупредить Сергей, и Антон бросился бежать, сломя голову. Он нырнул в очередной проход между зданиями, пересек узкий темный переулок и выбежал на узкую дорожку, идущую вдоль небольшого парка. Лунный свет едва проникал сквозь густые кроны деревьев, а ледяной вихрь преследовал по пятам. «Ты меня не достанешь!» Выдохнул на бегу Антон, он помчался, что было духу, спотыкаясь и не разбирая дороги, и вскоре из темноты возникли очертания кинотеатра, порывы ледяного ветра били его в спину, ворошили волосы, во мраке слышались шорохи и скрипы, Антон взлетел по каменным ступеням, споткнулся и врезался головой в тяжелые деревянные двери, от удара створки распахнулись, и парень кубарем вкатился в зал.